Глава двадцать седьмая Боб придумал, что я должен принести Джейн розовые розы. «В знак приветствия», — сказал он, — «чтобы знала, что ее ждали и по ней скучали. И хотя Боб говорил только обо мне, я-то знал, что он подразумевал и себя тоже». О, вернулся мистер Майлс, воскликнул Альберт-канцлер. Без вас эту неделю несе дежурство было одиноко. Наверное, было тихо и мирно, предположил Боб. Джейн, вы себя? Я её не видел. Но ведь я только сменился. Хотите подняться? Конечно. Я затопал лапами на руках у Боба, он спустил меня на напл. и потянул за поводок к себе. Погоди немножко, Ушан. Он попросил Альберта позвонить в квартиру. Никого нет дома. Странно. Джейн звонила из аэропорта, как только самолёт приземлился, наверное, застряла в пробке. Мы сели на кушетке и стали ждать. Мимо нас ходили люди на вход, на выход, но Джейн всё не было. Боб в сот раз взглянул на часы. подёргал себя за ухо и за волосы, повозился на кушетке, покашлял. Его терпение, равно как и моё, начинало иссякать. Это нелепо. Он принялся тыкать в клавиши мобильного. Да где её носит? И телефон не отвечает. Ещё через чёрти сколько времени к подъезду подкатила длиннющая чёрная машина. Открылась дверца, появилась женская нога. Затем другая — Джейн, Джейн, Джейн! Расслабься, дружище, я и сам вижу, что это она. Так чего ж ты ждешь? Похоже, она не одна. Хозяин был прав. Вслед за Джейн из машины выбрался какой-то мужчина. Его лица я не видел, так как он отвернулся, У него были белоснежные волосы. Я с ужасом смотрел, как мужчина приобнял Джейн. — О-о-о! — пробормотал Бул. — Ух! И это все, что человек разумный способен сказать в такой ситуации? Меж тем, мужчина сел обратно в машину и укатил прочь. Джейн помахала рукой и направилась к подъезду. — Ой! — "Ребята, я не знала, что вы тут", сказала она, заметив нас, на её лице расплылась виноватая улыбка. Мы торчим тут почти час. Судя по всему, Боб был немного не в себе, но я не мог сердиться на Джейн долго, поэтому тотчас полез к ней на руки и принялся умывать. "Ты действительно перепознилась?" Майлс беспокоился. И не только я подумала с мне. У меня сел аккумулятор в телефоне. А на мосту была авария. Машины еле ползли, но тебе, видимо, и в пробке было комфортно. Ты алимузине? Дженк хихикнула. Харлан. Харлан выдохнул Боб. Я тоже нахмурился. Что ещё за Харлан? Мы познакомились в самолёте. билетов было продано больше, чем планировалось, в общем, меня запихнули в первый класс, чему я ужасно рада. Мы весь полёт пили шампанское, а затем он предложил меня подвести. Остальное ясно. Не хотелось бы показаться невежливой, но мне пора. Я видел, что Джейн смотрит на розы в его руках. Боб тоже взглянул на цветы. словно только что их заметил меня пригласили на праздничный ужин выпалил он пряча букет за спину не идти же с пустыми руками верно